Глава 23. Диковинка. Хаким исчез, а вместе с ним напряжение, и вся сила покинула тело. Совсем лишившись сил, я упал. Все тело атаковало усталость, не позволявшая мне подняться. Все закончилось. Даже если будет что-то еще, меня это уже не волнует. Я не думал, что экзамен может быть настолько сложным. Если мне кто-то скажет, что ничего не закончилось, я просто впаду в отчаяние. Можешь не беспокоиться, все закончилось. Это мне сказал священник, открывший дверь напротив той, через которую я зашел. Лицо его мне не было знакомо. Должно быть один из тех, кого аристола подрядил на экзамен. Он продолжил. «Выпускной экзамен магического университета окончен. Благодарю за все, Джон Сириас. Как же я устал». И это было правда. Если не учитывать бой с драконом, это было мое самое тяжелое сражение. Я даже думать не хотел о сражении с ним. Мои чувства уместились в короткую фразу. А потом я задал священнику интересующий меня вопрос: Что, что это за место? Как этот человек здесь оказался? Это был Собор Акубрион. Какие бы диковины здесь ни творились, священники, заправляющие этим местом, должны были все знать. И, конечно же, он дал мне ответ. Да, конечно. Хотя никакого особенного трюка здесь нет. Это лабиринт, просто очень маленький, ограниченный одной комнатой. Что-то подобное я и подозревал. Я уже видел необычный лабиринт под демоническим лесом, который показывал прошлое. Зная о подобном, ответ напрашивался сам собой. Священник продолжил. «Те, кто заходят сюда, встречаются с очень сильной и разумной личностью. Поэтому мы называем этот лабиринт тренировочным». «А ведь точно. Хаким проявлял снисходительность ко мне. Иначе я был бы уже мертв. Он должен был вести себя не как обычно». Я спросил об этом священника, и он не стал отрицать. «Всё именно так». Но эта комната уже давно в нашем распоряжении, так что мы научились противостоять ей. Проходящий здесь экзамен проводится под нашим надзором. Услышав это, я начал беспокоиться. Я говорил с Хакимом о вещах, которые никто не должен был знать. Хотя даже если нас кто-то услышит, он просто не поймет. А если и поймет, то не поверит. Так что небольшая проблема. И все же я немного напрягся. Поняв мои чувства, священник начал оправдываться. «Хоть и видим, но мы не подслушиваем. Можешь не волноваться». «В смысле?» «Ну, мы видим только, как проходит сражение. Голоса уловить не можем. Сильное сознание связано с памятью людей, а у всех есть то, чего бы они не хотели говорить другим. Было оба очень плохо подслушаем и такой разговор. Поэтому мы не слушаем. Достаточно просто наблюдать за боем». Такое объяснение меня успокоило. «Значит, мой с Хакимом разговор не выйдет наружу». «Вот как. Ну и хорошо. Очень не хотелось, чтобы кто-то нас услышал». В ответ священник кивнул. «Многие так говорят. Хотя мне бы хотелось услышать, о чем ты там говорил с тем пожилым человеком. Мне даже захотелось знать, почему. И почему же?» Я уже много лет отвечаю за эту комнату, сопровождая экзамен магического университета, так что прекрасно знаю, кого призывают. Да. Чаще всего противник – основательница стиля Святого Меча, Руфиния Кор, или нынешний глава Хабана Роск. Еще бывают сильнейшие магия, известнейшие мечники, иногда драконы или монстры. Значит, и не люди тоже появляются. Но сильнейшим не обязательно должен быть человек. Священник продолжал. «Но в твоём случае, может, просто я не свёдущий, но этот старец?» «Я его никогда не видел. Из учителей его тоже никто не знает. Лишь госпожа Наклур немного удивилась. А эти техники? Он пугающе силён, даже я это понял. Создания, которые появляются здесь, являются исходя из заслуг, которые им приписывают призывающие их люди. Рафиния, Кор, Хабана, Роск. Здесь они становятся еще сильнее». Но этот старец совсем на другом уровне. Я понимал, о чем он. Хаким был запредельно силён. Пусть он не был серьезен, его подавляющую силу мог понять даже не следующий. Не призвал такого ученик магического университета. И не задаваясь пошел в бой. И даже если я не победил, смог свести всё к ничьей. Я не знал, как избавить его от любопытства. Оставалось лишь дать неточный ответ». Думая об этом, я заговорил. Но этот старик мой знакомый. И он сильнейший мечник из всех, кого я знаю. Он сильнейший мечник в истории. И это не было ложьем. Священник сказал. А, понятно. Я продолжил. Хотя сложно про него что-то рассказать. Он живет жизнью путника. Даже если захочешь встретиться, это вряд ли получится осуществить. Все его действия обусловлены собственными прихотями. Он случайно оказался недалеко от места, где я жил. Вот он и тренировал меня. Он обучал основным навыкам, а потом куда-то ушел. Я тогда еще маленький был. Сейчас вот вспоминаю, странный он был человек. Но я в принципе не врал. Жил я в той жизни в различных фортах до да палаточных лагерях. И тренировали меня как солдата. Так что все это не совсем вымысел. Священник смотрел, призадумавшись. А, такие люди тоже встречаются. странствующие в поисках приключений воин. Я таких немало повидал. Имени не знаю, но, возможно, его мне приходилось видеть. Кстати, как его зовут?» «Это вполне можно было сказать. Не фамилию, по крайней мере, имя». Кивнув, я ответил. «Да, его зовут Хаким. Но я называю его стариком». Я улыбнулся, и священник улыбнулся мне в ответ. «Понятно, это соответствует его возрасту. Но таких техник мне видеть не доводилось. Встретиться я с ним, тоже хотел бы, чтобы меня обучили. Услышав такое, мне стало интересно. Вы тоже увлекаетесь боевыми искусствами?» «Да немного владею мечом. Многие священники обладают знаниями об искусстве боя. Мы оттачиваем навыки в этой комнате». «Понятно. Он же говорил, что они используют эту комнату. Здесь и тренируются. Потому и смогли понять, насколько силён Хаким. А вот хорошо это или плохо, я сказать не мог. Если использовать это место каждый день, можно многому научиться». Священник покачал головой. «Мы не так часто используем комнату. Лишь чтобы иногда проверить, каких результатов можно добиться. Это лабиринт, и управлять им сложно». Мы не столь смело используем его. Не чаще, чем раз в три месяца. Скорее, они не людей ограничивают, а четко распределяют время. Понятно. И такую драгоценную возможность вам. Вы... Не, это лишь раз в год. К тому же за это мы получаем пожертвования. Такой довольно откровенный разговор заставил меня улыбнуться. Но это тоже важно. Кем бы то ни был, без денег все равно не выжить». Священник понял, что сказал лишнего. «А, похоже, меня немного занесло. На этом экзамен окончен. Прошу сюда». Он указал на дверь напротив той, через которую зашел, и направился к ней. Ранее сдавшие экзамен ждали за этой дверью. И вернуться назад они не могли. Ведь это был лабиринт. Если понимаешь суть, то нужда экзамена отпадает сама собой. Я следовал за священником». Стоило священнику взяться за ручку, как вдруг... Прежде чем он сам успел сделать это, дверь открылась. И за двери показалась монашка. «Чрезвычайная ситуация!» — внезапно прокричала она. Мужчина был удивлен не меньше меня и попытался выяснить, что случилось. Женщина коротко ответила. «Нападение!» Мужчина даже улыбнулся, думая, кто вообще мог напасть на святой город Луран. Но продолжение повергло нас в шок. «Демоны! Демоны привели монстров!» «Что?» Если это правда, ситуация была серьезной. Демоны, то есть чернокнижники, могли подчинять монстров. Чернокнижники могли подчинить кучу монстров, которые были слабее. Но когда это была настоящая армия, недооценивать их было чревато. И сейчас они напали на святой город Алуран. «Что происходит? Где солдаты?» Они сражаются на передовой. Нам также помогают учителя магического университета. И учащиеся тоже. Маги сами по себе сильное оружие. И учащимся ни к чему было просто отсиживаться. В таком случае я должен поспешить. Почему в это время демоны привели монстров в такое место? В это время появлялись лишь низшие чернокнижники. Но когда врагов много, это уже совсем другой разговор. Возможно и в той жизни такое было. Я не знал. И все же я должен был лично убедиться во всем. Отведете меня ко всем. Скрывая негодование и нетерпение, я обратился к удивленному священнику. Но ты ведь только что прошел через сложный бой. Нет, я должен идти. Я не буду обузой, прошу вас. Мужчина призадумался, но все же кивнул. Хорошо, а ты иди мальчика туда, где сражаются его товарищи. Да, прошу сюда. И я побежал.